Глава 41 Дорога. Автобусная остановка с парой перевернутых автобусов возле нее, магазинчик с выбитыми стеклами, привычный, почти что мирный, хоть и апокалиптичный пейзаж. Всю красоту портила куча вооруженных людей, стреляющих друг в друга. На стороне бегунов минимум две группы, среди которых я сразу узнал Салима и Красную команду. Против них было несколько сталкеров и одна боевая машина. Что-то среднее между БМП и бронеавтомобилем Палачей. Серого цвета монстр с шестью колесами и плоской башней с пулеметом. Сталкеры отстали от нас, хотя вначале шли прямо по следу. В какой-то момент они свернули не туда и потеряли нас из виду. Теперь у нас была еще пара минут маскировки, и надо было срочно решить, что делать. Вход в сейфпоинт представлял собой большой люк в земле, блестящий в сфере фар броневика. И вот не задача Броневик стоял прямо возле люка, и попасть на точку сохранения можно было бы только одолев боевую машину. А как это сделать, сука, без взрывчатки? Хрен его знает, но надо придумать и прямо сейчас, пока невидимость не кончилась. Его можно ослепить, сказал Михей, будто прочитав мои мысли. Кого? — Броневик? — Да, он беспилотный, камеры чувствительные. Световая выведет из строя секунд на двадцать. — Откуда знаешь? Подозрительно сощурился я, уже доставая гранату. Понятия не имею. Знаю и все. — Ладно, поверю на слово. Быть может, это знание из тертого прошлого всплывает в голове у Михея. Ведь он, походу, разбирается в технике, с дроном управляется как мастер. Сталкеры заняли позиции чуть дальше входа на сейф. Странно, но идти на пролом они почему-то не решались. Броня не настолько крутая? По поведению тех, кто захватил нас в парке, казалось наоборот. Скоро я получил ответ на вопрос. Неосторожный сталкер, высунувшись, получил заряд плазмы в голову и упал замету. Из дыры в голове потянулся серый дымок. Как я и предполагал, против плазмы они тоже уязвимы. А бегунам с красной командой посчастливилось завладеть нужной пушкой и сохранить заряды до этого момента. Я на ходу бросил светово-шумовую гранату и продолжил бежать, все еще покрытой маскировкой. «Если Михей не обманул, то броневик перестанет стрелять, и тогда у меня появится шанс им завладеть. Может, он и беспилотный, но люк на крыше я вижу. Значит, внутрь попасть можно». За грохотом выстрелов граната взорвалась как будто бесшумно. Мой шлем проглотил вспышку, а вот БМП и правда сразу прекратил стрельбу. Башня с пулеметом завертелась туда-сюда, будто пытаясь прийти в себя, а я уже заскочил на броню и дернул люк. Открыто! Вот это удача! Сталкеры поняли. Что-то не так. А когда увидели, что люк распахнулся будто сам по себе, то сразу догадались, что именно не так, и начали палить по мне из своих сраных магнитных автоматов. К счастью, я уже успел нырнуть внутрь машины и запереть за собой. Надеюсь, Михей не попался под пуля. Внутри было тесно почти как в десантной капсуле на третьем этапе. Только тут я сидел, а не стоял. Перед глазами были несколько отключенных мониторов, Под ногами две педали, возле рук пара джойстиков и небольшой набор сенсорных кнопок. Через пару секунд после того, как я усадил свою задницу в кресло, перед глазами возникло уведомление. «Попытка подключения. Отказ». «А если еще разок?» «Попытка подключения. Отказ». «Супер! То есть машина сталкеров не хочет со мной работать. А на что ты надеялся, две девятки?» Что тебе позволит вот так просто расстрелять сталкеров из их же броневика? Вообще-то, да. С палачами же получилось. «Зайди в магазин, в улучшение интерфейса», — Посказал Антошка. «Надо купить перехват контроля». «Отлично. Так я и сделаю». Кредитов хватило впритык, потому что перехват контроля стоил 50 тысяч. К счастью, после драки с Фином наград мне пришло с лихвой. Да и сейчас тоже падали. Зрители очень хотели увидеть, как я расправлюсь с элитными охотниками. Не такие уж они и элитные, раз легко позволили бегуну завладеть своей машиной. Контроль перехвачен. 5 минут, 4 минуты 59, 4 минуты 58. БМП стало моей всего на 5 минут, но этого должно хватить с лихвой. Замерцали экраны, выдавая картинку с внешних камер. Замигали кнопочки, которые нахрен были не нужны. Я не собирался использовать никакие функции машины, кроме одной. Функции «нести смерть». Схватился за джойстик и дернул его в сторону, направляя ствол пулемета на охотников. И нажал на гашетку. Одного сталкера пули настигли сразу, другие бросились в рассыпную, подставляясь под выстрелы плазмы. Бегуны, возможно, не до конца понимали, что происходит, но точно видели, что броневик теперь на их стороне, пользовались возможностью и уничтожали врагов одного за другим. На правом мониторе я заметил новые цели. Те самые сталкеры из парка выбежали и остановились, глядя на творящийся беспредел. Я как можно быстрее развернул башню в их сторону и открыл огонь. Жалко, что за глухими шлемами нельзя было разглядеть лица охотников. Они наверняка охренели от такого поворота событий. Пять минут пролетели быстро. мониторы и кнопочки разом погасли, и пулемет отказался мне подчиняться. Но все охотники к тому времени или сдохли, или свалили отсюда куда подальше. Вы убили шесть охотников ранга «Б». Рейтинг плюс 12. Текущий рейтинг — С-58. Награда от зрителя — 500 кредитов. Награда от зрителя — три кредитов. Комментарий — Рик в своем стиле. Рви их. Награда от зрителя. Награда от зрителя. Я вылез из броневика, на всякий случай задрав руки вверх. Подошел к люку, ведущему на точку сохранения, открыл его и широким жестом пригласил бегунов внутрь. — Добро пожаловать, ублюдки! Через пару минут в сейфпойнте собралось почти две дюжины бегунов. Здесь была красная команда во главе с Салимом, 7 человек, черная команда, 6 человек, я, Михей и внезапно Бука, которая все это время тоже сражалась против сталкеров. Плюс остатки фиолетовой команды, которые лишились командира и прибились к Салиму. Несмотря на то, что у них был квест по уничтожению красных. Таким образом, Салим-61 стал чуваком с наибольшим количеством соратников за спиной. Естественно, сходу начал качать права. Бегуны расселись по диванам и стульям, которых было достаточно в сейфпоинте. Пили воду, перекусывали батончиками, чистили оружие или просто сидели, давая телу немного отдыха. Я тоже хотел присесть и расслабиться, но пока не стал торопиться. Только шлем снял. «Спасибо, две девятки!» — начал Салим. «Без тебя сложнее было бы!» «Без меня вы бы хрен сюда попали!» — пожал плечами я. «Короче, ты молодец. Но сейчас заткнись и дай сказать!» — нахмурился Красный. «А может, станцевать еще?» «Не смей меня затыкать, бегун!» И тем не менее, давай послушаем, что ты скажешь. Я принял от Михея открытый батончик и откусил. «Начинай!» — добавил с набитым ртом. Обстановка мигом стала напряженной. Салиму не понравилось, что я говорю с ним в таком тоне, и остальные из краснокоманды тоже не пришли в восторг. Особенно с учетом того, что их было намного больше, чем нас. Увы, я просто не могу вести себя иначе. Если кто-то начинает гнуть пальцы и показывать всем, какой он альфа-самец, я обязан хотя бы его подгибнуть. «Чего замолчал-то?» «Да вот думаю, сразу тебя убить или сначала все зубы выбить?» Процедил Салим. «О, какой ты грозный!» Я проглотил остатки батончика и бросил обертку на пол. «Скажи, что хотел, а потом разберемся. Времени мало». «Давай, все слушают». Видно было, что Салим разрывается между двумя вариантами. Попытаться дать мне в морду прямо сейчас или действительно сначала произнести запланированную речь. Что так, что эдак, на не очень. Либо он подается на мою провокацию, либо подчиняется моим словам. В итоге он решил поддаться на провокацию. На его месте я поступил бы так же». Рывок вперед, попытка ударить челюсть, а с моей стороны ловкий поворот корпуса и ответный кросс прямо в подбородок. Удар был точным, сильным и неожиданным. Салим поплыл и рухнул под ноги своим товарищам. Но и гвалт поднялся. Сразу же залязгали затворы, красные вперемешку с фиолетовыми двинулись на меня, но, не пройдя и пара шагов, остановились и одновременно скривились, будто от зубной боли. «Я тоже скривился» потому что в мозг начал вкручиваться знакомый сигнал, а перед глазами все поддернулось зеленой рябью, поверх которой горела красная надпись. «Применение насилия запрещено». «Между прочим, он первый начал», — сказал я, наугад тыкая пальцем в сторону 61 первого. «Но ты гнида!» — разрался Салим, когда система успокоилась, и соратники помогли ему подняться на ноги. «Хана тебе, понял?» «Сдохнешь, сука, лично кожу с тебя сниму!» Ой, «Да ладно тебе! Разобиделся!» Я занял пустое кресло и сел, открывая бутылку с водой. «Просто не надо мне указывать и тем более пытаться давить. А так никаких претензий к тебе нет. Зато у меня к тебе есть!» Взгляд Салима все еще был мутным после нокаута, но при этом был раскален от ярости. «Ты первый начал!» Пожал плечами я. планта свой будешь рассказывать? Или что ты там хотел рассказать? Если будет что-то умное, я даже могу помочь. Лидер красных плюнул мне под ноги, утер шелушащиеся губы и демонстративно повернулся с жопой. А затем начал рассказывать. Предложение его было простым. Объединиться всем в одну команду, кроме этого пидера, меня то есть, и таким способом прорываться к финишу. Сначала надо будет пройти через тоннель, и затем, если информация верная, надо будет выбраться на крышу торгового центра, где расположен финиш этапа. Я сверился с картой, и, судя по всему, информация была верной, потому что финишная точка была отмечена как раз на огромном здании, весьма похожем на торговый центр. Только вряд ли точка на крыше, скорее наоборот. Все может быть, конечно, но до этого точки сохранения всегда вели под землю. Салим еще продолжал говорить, отвечая на вопросы сомневающихся, а я уже поднялся. По-быстрому проверил снаряжение и выразительно посмотрел на Буку. Та отвела взгляд и покачала головой. Все понятно. С толпой кажется безопасней. Что ж, я никого не держу. «Идем, Михей!» — я хлопнул молодого по плечу. «Слушай, Рик, я...» — запинаясь, начал молодой. Я так посмотрел на него, что бегун окончательно забыл, как пользоваться языком. Покраснел и молча опустил глаза, будто нашкодивший пацан. «Ну и дурак», — сказал я, направляясь к двери. «Ты куда собрался, урод?» Донеслось мне вслед. «Ничего не ответил». Вышел с точки сохранения, хлопнув дверью и отправился вперед по тоннелю. Подземный коридор оказался довольно длинным, почти полностью прямым. Салим не обманул. Когда я вылез по вертикальной лестнице наружу, то и правда оказался в торговом центре. Вернее, на подземной парковке, полной брошенных автомобилей, мусора и перевернутых тележек для покупок. «Одному, Одному даже проще будет», — успокаивал меня Антошка. Если потратишься на пару маскировок, то вообще проскользнешь незамеченным. Кредитов нет, отписался я. Заработай, будто Ты не знаешь как. как. Конечно, блять, знаю. По парковке разрозненными группами бродили безумцы. Меня они пока что не заметили, и это было хорошо. Потому что стоит попасться на глаза одному, как он сразу же поднимет ор, и сюда сбежится все стадо. А это идея. Я затаился возле одного из автомобилей, показал большой палец, висящий на колонии камере, и принялся ждать. «Награда от зрителя. Сто кредитов. Комментарий. Хо-хо, предвкушая зрелище!» Ждать пришлось недолго. Скоро из тоннеля один за другим стали показываться бегуны под предводительством Салима. Думают, что такой большой компанией им ничего не страшно. Вот сейчас мы и проверим, насколько вы крутые». Ничего сложного выдумывать я не стал. Взял заранее найденную пустую бутылку и швырнул в сторону люка. Стекло разбилось, бегуны сразу же завертели головами, и Салим выкрикнул «Две девятки, сука, выходи!». Ага, размечтался. «Найдите его!» «Да уж, вообще-то нехорошо получилось». Я теперь цель не только для охотников, но и для других бегунов. Один против всех. Гордо звучит, конечно, но на деле в этом мало приятного. Я сидел, не шевелясь так, что на радаре меня засечь не могли. А звон разбитого стекла моментально привлек безумцев. И как только зарезали одного, другой поднял крик, и вскоре вся подземная парковка наполнилась хриплым воем зомбарей. Все они ринулись туда где выползающие из люка бегуны еще не успели толком сгруппироваться. Я не сомневался, что наши победят. Только пока они будут тратить патроны на выродков, я спокойненько двинусь дальше. Награда от зрителя — 200 кредитов. Награда от зрителя — 400 кредитов. Комментарий — «Ну ты и крыса, я бы так же сделал, лол». Прячась за автомобилями, я короткими перебежками добрался до стеклянного холла, где эскалатор вел на первый этаж ТЦ. Эскалатор, само собой, не работал. На полу были темные лужи засохшей крови, куча сломанных костей и свежий труп безумца со вскрытым, будто выеденным животом. Бля, знакомая картина. Лучше назад. Поздно. И за стойки, где когда-то был гардероб. Вылезла здоровенная туша и с низким рыком двинулась на меня. Безумец второго уровня, чтоб его. И на сей раз некому мне помочь. Выбора нет. Придется справляться самому».